Храме. Он предстоял святым дарам с таким же трепетом и благоговением, как Моисей Неопалимой Купине. Георгий Чистяков Наталья Габриэлян В конце июля я пошла в церковь в Господня рано утром вместе со своей соседкой Александрой Дмитриевной. Церковь была пронизана лучами солнца, народу было не очень много, и я стояла впереди, слева у алтаря. Отец Александр пел вместе с хором. Когда он начал петь «Отче наш», подхватила вся церковь. Как он пел! Какое вдохновенное у него было лицо, как сияли его глаза! Люди пели самозабвенно. Я подумала, вот это, наверное, и есть, ангели поют на небесах. Мне не забыть его лица в те мгновения. Я видел его лицо еще не раз, видел его задумчивым и радостным, видел его лицо, когда он отвечал на вопросы, иногда непростые, оно становилось строгим и напряженным. Но такого лица, вернее, лика, как тогда в храме, когда он вместе со всеми пел «Отче наш», я больше не видел никогда. Андрей Еремин Отец Александр служил величественно и трепетно одновременно. В его действиях, движениях не было поспешности, но не было и стилизации. Он не затягивал и без того длинные православные службы. Но с большой болью относился ко всякому неблагоговейному поведению в храме. «Только любовь, вера и благоговение, — говорил он, — угодны Богу, — все остальное на втором месте». Поэтому молящиеся должны беречь свое сердце, чтобы не оскорбить святыню. Особым чувством было исполнено его служение литургии. Вот где был источник сил для крестоношения, для всех тех огромных нагрузок, что он нес в своей жизни. Однажды он сказал, что каждый раз переживает Евхаристию как личную Пятидесятницу. Поэтому такой болью отзывались в его сердце театральность, статичность, магический характер некоторых моментов православного богослужения, все то, что привнесено традицией обряда верия. Как-то он сказал «Я прихожу в храм на великие страдания и знаю, что не идти нельзя». Непонятно, откуда у него брались силы. Как-то раз на мое предложение помочь ему поднимать детей, он ответил, что когда держит ребенка на руках, то думает, вот таким младенцем был наш Господь на руках своей матери. Это давало ему силы совершать таинство крещения детей неформально, с благоговением, несмотря на усталость. Когда к нему однажды приступили с претензией, что он провожает в последний путь людей, возможно, никогда не ходивших в церковь, батюшка ответил, что каждый священник во время похорон, во время отпевания, по-разному чувствует сердцем судьбу умершего человека. И иногда действительно бывает до того тяжкое мучительное ощущение, что, казалось бы, остановился и не стал совершать погребение. Однако, — говорил он, — для священников в сегодняшней России отпевание — это особый вид миссионерства. Священник Михаил Залесский. Обстоятельства не позволили мне часто бывать в новой деревне. За шесть лет я приезжал туда раза два-три, не больше. Запомнилась одна проповедь, тема которой была «Кровь» и ее мистический смысл. Говоря о том, что люди иногда падают в обморок при виде крови, отец Александр подчеркивал, это не нервы, не малодушие, это реакция души на мистичность крови, одна из форм проявления страха Божия. В память врезались его слова о том, что кровь греет и питает человека, что стоит человеку потерять большую часть крови, и он умирает. Кто тогда мог знать, что то же самое произойдет с ним самим? Проповедь эту я не нашел ни в одном из вышедших сборников. Жаль, если она нигде не зафиксирована. Это было лучшее из того, что я когда-либо слышал сам Вона. Григорий Зобин Мы отправились в новую деревню. С нами в одном вагоне оказалось еще несколько духовных детей батюшки. Эти утренние воскресные поезда на Загорск, Александров и Пушкина всегда были местом радостных встреч. По дороге мы разговаривали с одним из батюшкиных прихожан. Он спросил, в первый ли раз мы едем в деревню, и, получив утвердительный ответ, сказал, «Тот, кто в нашу церковь приходит, обычно остается в ней насовсем». Мы вошли в храм, и тут я впервые в жизни, не на фотографии, увидел батюшку, его прекрасное лицо, глаза, излучающие доброту. Он был в белой рясе и выглядел в ней просто и царственно. «Какой красивый!» — шепнула мне мама. Впоследствии я узнал, что многие люди впервые приезжали к батюшке, пылая на него гневом за совращенных родственников, а он одной своей улыбкой мгновенно обезоруживал их. Предел, где должна была проходить исповедь, постепенно наполнялся людьми. Во всей атмосфере церкви чувствовался дух одной большой семьи. Наконец вошел батюшка. И тут я впервые увидел, что означает на деле духовный воин. С каким гневом, истинно христианским, праведным, батюшка обличал грехи. Лень, повседневную духовную расхлябанность, косность. В этот миг его устами говорил Божий гнев. И все явственнее из его слов передо мной вставал мой собственный портрет. Елена Кочеткова-Гейт 1975 год. Первая в моей жизни православная Пасха в Новой деревне. Я приехал вместе с друзьями. Несколько молодых, уже пьяноватых милиционеров топтались около храма, но нас никто не остановил. Бабушки в белых платочках с куличами, крашенными яйцами, свечками. В церковном дворике толпилось много молодежи. Пожилые, не поместившиеся в маленькой церквушке, сидели на лавочках во дворе. Стоя возле открытых дверей храма и слушая возгласы священников, я пытался узнать голос отца Александра. Спросил у всех рядом стоящих. «Это сейчас отец Александр?» — говорил. Темноволосый, краснощекий юноша с живыми глазами. Олег Типурка возмутился. «Какой же это отец Александр? У отца Александра интонации совсем другие. Он как труба в джазе, мертвого разбудит, а этот пищит еле-еле, видно, болящий». Все здесь было не так, как у баптистов. Меня смущали непонятный язык, иконы, непривычные пени. Мерцание свечей, облачение священников. Как в опере, подумала я. Беспорядочное хождение людей туда-сюда. Но все это искупало атмосфера праздника. Чувствовалась большая радость. Разговлялись мы в электричке. Как оказалось, большинство пассажиров — прихожане.